катастрофы человеческого организма таинственная болезнь моргелонов любая болезнь становится для человека серьезным испытанием поскольку нередко приводит к летальному исходу но болезнь маргелонов в отличие от множества других заболеваний страшна еще и по своим симптоматическим проявлением чит чита ее описанием можно подумать что это отрывок из фильма ужасов созданной богатой фантазией сценариста как и всякое заболевание болезнь маргелонов развивается постепенно сначала у человека начинает чесаться тело но это еще не самое страшное поскольку кожа может чесаться по самым разным причинам самое ужасное наступает тогда когда больной начинает ощущать что у него под кожей кто то или что то постоянно ползает проходит какое-то время и на теле появляются нарывы когда они созревают и прорываются из появившихся отверстий начинает выделяться разноцветные ничатые образования и темные похожие на песчинки частицы и хотя эти отверстия постепенно заживают оставляя после себя на коже рубцы и шрамы однако вскоре раны возникают в другом месте впервые это заболевание было зафиксировано в две тысячи первом году в сша в сельской местности в южной части техаса И именно тогда одна из медсестер обнаружила у некоторых пациентов с подобными симптомами черные узелки на коже из которых появлялись волосовидные образование разных цветов впоследствии лишь в одном местечке аутин в техасе было отмечено более ста случаев этого заболевания больные с ужасом рассказывали медикам о неизвестных существах похожих на насекомых которые находятся под кожей при этом больные испытывают настолько сильные страдания что порой ведут себя самым необычным образом в настоящее же время такой диагноз обнаружили у себя десятки тысяч американцев и жителей других стран более того в сша существует даже интернет сообщество людей больных этим синдромом и насчитывает оно ни много ни мало около 50 тысяч членов. Эта болезнь для современной медицины представляет собой настоящую терроинкогниту, хотя многие высказывают вполне аргументированные сомнения в ее существовании. Так некоторые психиатры считают, что ее симптомы во многом напоминают делирий, один из видов психических заболеваний, сопровождающихся яркими галлюцинациями больные с этим синдромом утверждают что их тело наполнено невидимыми мелкими организмами насекомыми или червями которые пользуют у них под кожей цветными яйцами неизвестных паразитов и прочее более того пациенты при этом добавляют что пытаются самостоятельно избавиться от этой напасти для этого они муются натирают кожу уксусом или успокаивающим зуд кремом Однако при наружном осмотре у больных никаких патологических изменений на коже установить не удавалось. Со временем было установлено, что болезнь маргеллонов имеет довольно давнюю историю. Еще в середине 30-х годов минувшего столетия английский медик Келлетт в журнале «Анамы британской медицины» доказывал что первыми зафиксировали эту болезнь французские врачи еще в семнадцатом веке но в то время речь якобы шла о черных волосах появлявшихся из кожи детей что же касается названия болезни по этому поводу уют две версии согласно одной из них она названа по фамилии семьи маргелонов чьи дети впервые заболели этим недугом Вторая версия говорит о том, что во второй половине 17 века во Франции заболевание с похожими симптомами якобы появлялось после укусов мошки под названием маргелонс. Однако вернемся в наше время. Так вот, дальнейшие исследования показали, что из тела больных людей выходят вовсе не черви и не насекомые, и даже не волосы, и не фрагменты кожи. Оказалось, что, что основы этих нитивидных структур составляет вещество неизвестной природы, которая возможнояв появляется в организме в ответ на некую инфекцию. Сле отметить, что болезни маргелонов сопутствуют и некоторые симптомы характерные психическим заболеваниям. Так многие пациенты отмечают появление хронической усталости, которая вынуждает их оставлять работу и сидеть дома. другие жалуются на резкое снижение умственных способностей особенно памяти третье на тяжелую депрессию мышечные спазмы выпадение волос за четыре столетия медики в изучении таинственной болезни продвинулись недалеко и причины вызывающие это заболевание неизвестны до сих пор хотя в настоящее время исследованиям болезни в аргелонов занимаются более десят лабораторий это заболевание в научной среде называется состоянием необъясненной дермопатии кроме того некоторые специалисты считают что это не отдельные заболевания а целый комплекс симптомов которые присущи другим известным болезням или состоянием в целом же гипотез авторы которых пытаются объяснить причины болезни маргелонов выдвинуты немало так в одной из версий предполагается что в появлении этого заболевания немалую роль сыграли генетически модифицированные растения и животные в январе две тысячи второго года были проведены довольно тщательные исследования волокон, которые выделяются из кожи больных маргелоновой болезнью. Оказалось, что нити взятые у разных больных очень похожи, но тем не менее отличаются от всех известных науки нитивидных структур. В свою очередь, американский исследователь Виталий Цитовский выявил в странных волокнах определенные виды грамма отрицательных бактерий, способных изменить генотип не только растений, но и человека. В настоящее время отстаивает право на существование еще одна гипотеза. Согласно ей, болезнь маргеллонов возникает из так называемых химтрейлов, химических следов, нитивидных структур которые иногда появляются в небе после полетов таинственных летательных объектов оказывается у людей на которых попали вещества из химтраилов появляются головные боли тошнота кожные сыпи и так далее для проведения более полного и независимого исследования болезни Группа ученых отправила нетевидное образование из химтрейлов и из жертв болезни маргеллонов в четыре разные лаборатории. Полученные результаты стали сенсацией. Оказалось, что химтрейлы над американским штатом Техас и над Италией практически ничем не отличались по своему составу. В то же время эти волокна можно считать чем-то вроде младенческого варианта тех нетевидных структур, которые появляются из тела пациентов страдающих маргелоновой болезнью у них эти волокна более развиты и похожи на очень тонкие наноправа